Скряга В одной деревне жил богатый крестьянин. Это был такой скупой и жадный человек, что о нем и вспоминать противно. Был у этого человека огромный сад, и фрукты его славились на всю провинцию. Каждое утро Скряга появлялся на базаре, толкая перед собой большую тачку, наполненную фруктами. Однажды с купой привез на базар целую тачку груш. Груши были отличные, без единого пятнышка. Ни одной перезревшей, ни одной зеленой. Посмотрел Скряга на соседние тачки и сказал себе. «Мои груши лучше всех. Сегодня я продам товар по хорошей цене». «Дешевле десяти чехов за грушу не уступлю!» И только он произнес эти слова, как увидел перед собой старого нищего. Бедняк шел, должно быть, издалека. Исхудавшее тело его было прикрыто лохмотьями. Он тяжело дышал и опирался на тяжелый заступ. Старик подошел к садоводу и протянул за подаянием руку. Но жадный торговец напевал своим противным голосом какую-то песенку и сделал вид, что не замечает нищего. щедрый господин, вы не обеднеете, если дадите бедному человеку одну грушу, — сказал старик. Просил-то он хорошо, да не у того человека. Жадный садовод за всю свою жизнь никому не дал даром и сморщенной вишни. Даже жена и дети его не знали, каков вкус яблок и груш. Посудите сами, мог ли такой человек дать без денег какому-то нищему прекрасную грушу? Долго выпрашивал странник подаяния, но сердце скупого не смягчилось. «Ступай клянчить у других!» — закричал он сердито. «Что ты ко мне привязался, точно пчела к цветку?» Но нищий не уходил, и тогда торговец стал громко брониться. «Послушай ты, сын лягушки! Пойди прочь и не пугай моих покупателей!» Нищий сказал. «Господин!» «В вашей тачке сто груш. Я же прошу только одну. Стоит ли сердиться из-за такого пустяка?» «Из-за пустяка?» — завопил Скряга. «Да я за каждую грушу получу деньги. Сейчас же убирайся!» Он так кричал, что на шум собрался народ со всего базара. Один из девак сказал торговцу. «Дайте ему самую плохую грушу, и он уйдет!» «У меня нет плохих груш», — важно ответил скупой. «Кто желает есть груши из моего сада, тот должен платить мне деньги». «Хорошо», — сказал зевака. «Вот вам деньги. Дайте бедному старику самую лучшую грушу». Торговец протянул нищему самую маленькую грушу. Бедняк поклонился человеку, купившему для него желанный плод, и сказал, обращаясь к толпе. «Господа». у меня есть сто отличных груш прошу вас угощайтесь без стеснения все были удивлены такими словами зачем же ты клянчил одну жалкую грушу если у тебя самого их сто сейчас вы все поймете ответил нищий и быстро съев грушу он собрал ее семена выкопал заступом глубокую ямку бросил в нее семена и забросал ямку землей из ближнего ручейка Бедняк зачерпнул кружку воды и полил семена. Толпа таращила на нищего глаза и с нетерпением ждала, что будет дальше. Один только скряга по-прежнему злился, потому что все следили за стариком, и никто не соблазнялся прекрасными грушами на его тачке. И вдруг в толпе раздались удивленные возгласы. Из земли показался маленький росток. Через одну минуту росток превратился в большое грушевое дерево. Через две... Дерево зацвело. Через три минуты покрылось сочными крупными плодами. Тогда странник начал срывать груши и раздавать их толпе. Груши оказались такими сладкими и нежными, что каждый, попробовав одну, тянулся за другой. Скряга, который никогда не позволял себе съесть из собственного сада даже гнилой груши, с жадностью набросился на плоды старика. Вскоре на дереве не осталось ни одной груши, и народ стал расходиться. Каждый занялся своими делами. Скряга и нищий остались с глазу на глаз. Торговец стоял как зачарованный и ждал, что будет делать старик дальше. А дальше было вот что. Странник снова взялся за свой тяжелый заступ и стал ударять им по дереву. И с каждым ударом дерево становилось все меньше и меньше. Вот оно превратилось в тоненькое деревцо. Деревцо стало крошечным росточком, а вот исчез и росточек. И на месте, где недавно стояло покрытое плодами дерево, осталась только маленькая лунка. Когда продавец груш пришел в себя от изумления, странника уже не было. Он скрылся за ближайшей фанзой. Долго стоял скряга, не двигаясь с места. Он подсчитывал, сколько мог бы выручить попрошайка за свои груши, если бы он их продавал, а не раздавал даром. Но вот Скряга подошел к своей тачке, взглянул на нее и в отчаянии схватился за голову. В тачке не оказалось ни одной груши. Тут только Скряга догадался, что странник был чародеем и перенес груши с тачки на свое волшебное дерево. Не помня себя от ярости, Скряга бросился в погоню. Он бежал, грозно ударяя ногами о землю. Точно земля была чем-то виновата в его неудачах. Много улиц и переулков обежал торговец, но нищего нигде не было. Только к закату солнца вернулся на базар продавец груш. И здесь его ожидала еще одна неприятность. Пока он гонялся за нищим, какие-то воры похитили его тачку. Вернулся скряга домой без груш, без тачки, без денег. Так ему жадному и надо».